Глава десятая. Я вышла из такси возле счастливых людей. Водитель поставил мои чемоданы на тротуар. Кафе было закрыто, Феликса не видно. Я стояла перед запертой дверью. Прильнула к стеклу витрины. Внутри было темно и пыльно. Так, во всяком случае, мне показалось. Я села на чемодан, закурила и стала глядеть по сторонам. Итак... Я вернулась на исходную позицию. Ничего не изменилось. Куда-то спешат горожане, сумасшедшее дорожное движение, суета в магазинах. Я успела забыть, какими раздраженными выглядят парижане. Стоило бы включить в обязательную школьную программу «Стажировку в ирландской атмосфере человеческого тепла». Сейчас я искренне так думала, но твердо знала, что через пару дней у меня будет такое же бледное и не слишком доброжелательное лицо, как и у остальных. Я торчала на тротуаре уже час. Вот вдалеке появился Феликс, и я заметила, что с ним что-то не так. Феликс жался к стенам домов, надвинув кепку, прячу лицо за воротником куртки. Когда он поравнялся со мной, я увидела его забинтованное лицо. «Ничего не хочу слышать», — заявил он. Я расхохоталась. «Теперь я понимаю, почему у нас закрыто». «Только твой приезд смог вытащить меня из дому». «Черт возьми, это и впрямь ты!» — он ущипнул меня за щеку. «С ума сойти, ты будто и не уезжала». «Знаешь, я себя как-то странно чувствую». Накопившаяся усталость давала себя знать. Я скользнула в его объятия и расплакалась. «Не надо так из-за меня расстраиваться. Это всего лишь сломанный нос». «Идиот!» Он прижимал меня к себе и тихонько баюкал. Я начала смеяться сквозь слезы. «Ты не даешь мне вздохнуть». Действительно, собралась жить наверху. Да, это то, что надо. Хочешь поиграть в нищую студентку? Имеешь право. Он помог мне отнести наверх чемоданы, надавив плечом, чтобы открыть входную дверь. Ой, как больно! Я хихикнула. Заткнись. У входа в квартиру он протянул мне ключ. Я открыла дверь, вошла и с удивлением увидела громоздящиеся одна на другой коробке. «Это еще что?» «То, что я смог спасти, когда освобождали твою квартиру. Эти старики — настоящие пираньи. Я все хранил здесь в ожидании твоего возвращения. Спасибо!» Я безостановочно зевал, а Феликс безостановочно говорил. Потом разнообразие ради он заказал пиццу, и мы ее съели, усевшись на полу вокруг коробки, заменивший нам столик. Он в подробностях рассказал, как сломал нос. Мрачная история после вечеринки, на которой было выпито больше, чем нужно. «Послушай», — прервала я, — «у нас полно времени». «Я валюсь с ног, а завтра нам нужно быть в форме». «Зачем?» «Счастливые люди, это тебе о чем-то говорит?» «Без дураков? Ты собираешься снова начать работать?» Я просто посмотрела на него. «Окей, понял». Он встал. Я проводила его к выходу. «Встречаемся завтра утром, чтобы все обсудить», — сказала я на прощание. Он порылся в карманах и протянул мне связку ключей. «На случай, если я не проснусь», — он поцеловал меня. «Спокойной ночи». Он как-то странно посмотрел на меня. «В чем дело?» «Ни в чем. Потом поговорим». Через десять минут я была в постели, но сон не шел. Я забыла шум города, гудки, сирены... Голоса ночных прохожих, яркое ночное освещение. А Малорани теперь далеко. Эдвард тоже. Я прошла по коридору здания, чтобы попасть в кафе. Дверь заскрипела. Внутри пахло задхлостью. Я щелкнула выключателем. Половина светильников не работала. Счастливые люди были не в лучшем состоянии. Я шла по залу, глядела вокруг и вспоминала, вспоминала, вспоминала. Силилась ощутить то, что чувствовала здесь раньше. Впрочем, от былого сохранилось немногое. Я шла вдоль книжных полок, некоторые из них были пусты, на других я трогала книги, вытаскивала томик наугад, пролистывала... Загнутые уголки, пожелтевшие страницы, почти все они были потрепаны. Я прошла за стойку, провела по ней рукой, поверхность оказалась липкой, взглянула на посуду. Бокалы и чашки со сколами и щербинками. К одному из кранов для розлива пива скотчем приклеена бумажка, сломан. Книги со счетами и заказами свалены в кучу на полу за стойкой. Лишь фотографии на задней стенке были чистыми и висели на месте. Кофемашина долго сопротивлялась, пока не выплюнула некую жидкость, по цвету смутно напоминающую кофе. Я прислонилась к стойке и проглотила ее с гримасой отвращения. «Мораль! Никогда и ничего не оставлять на Феликса!» Чтобы выбраться, устоять на ногах, чтобы излечиться, я верну к жизни счастливых людей. Я уже в третий раз промывала пол тряпкой, когда мой драгоценный компаньон соизволил явиться. «Ты решила переквалифицироваться в уборщицу?» «Да, впрочем, как и ты». Я швырнула ему в лицо пару резиновых перчаток. Провозившись с уборкой несколько часов, мы уселись на пол. Перед витриной выстроилась в ряд с десяток мешков с мусором. Зато счастливые люди пахли чистотой, в отличие от нас. «Феликс, с этой минуты ты перестаешь изображать из себя библиотекаря. Я стану торговать, что ли?» Я кивнула. И предупреди своих приятелей, что они должны платить за все, что заказывают, включая каждый стакан воды. Это понятно? Когда ты такая, ты меня пугаешь. Он закрыл лицо ладонями. Я шлепнула его по рукам и встала. — Все, можешь идти играть в песочницу. А что мы будем делать завтра? Заказы. «Я тебе нужен?» «Подрасти немного!» «Успокойся! В программе поздний подъем!» Мы с Феликсом стояли по обе стороны бара, я проверяла счета, а он оформлял заказы. Давно стемнело. «Стоп! Меня уже от всего этого тошнит!» — заявил он. Потом встал... Налил нам по бокалу вина, сложил все учетные книги и уселся на стойку. «Мадам главнокомандующая не возражает?» «Нет, я как раз хотела сказать, что на сегодня хватит». Он засмеялся, чокнулся со мной и вытащил из-за стойки свои сигареты. Я бросила на него мрачный взгляд. «Ну, послушай, кафе закрыто, я имею право курить». И ты долго не выдержишь. Он помахал зажженной сигаретой перед моим носом. «Черт с тобой, кури!» Я поднесла зажигалку к своей сигарете, сделала глоток вина и посмотрела на него. «Я изменилась?» «Даже когда Колин и Клара были еще с нами, я не замечал, чтобы ты с таким остервенением вкалывала». «Ну вот от чего у меня вообще крыша едет, так это от того, что ты сама со всем справляешься. Я верю, что благодаря счастливым людям заново выстрою свою жизнь. Нам ведь повезло, что у нас есть это место. Ты не планируешь стать шефом-диктатором? Потому что если и планируешь, то лучше я сразу уволюсь». «Если прикинуть, что ты реально делаешь, то невелика потеря». «А если серьезно, как ты себя чувствуешь?» «Хорошо». «Ага, пойдешь со мной в клуб сегодня вечером?» «Не хочется». «Ты же не запрешься в своей забегаловке на всю жизнь». «Обещаю, скоро я снова отправлюсь с тобой на вечеринку». Тебе нужно видеться с людьми, потом не знаю, как сказать, но, может, уже пора познакомиться с каким-нибудь симпатичным парнем. Я знала, что в какой-то момент мне все равно придется во всем сознаться. Боюсь, я встретила его слишком рано. Феликс вздохнул. Колина нет с нами уже два года. Знаю, ты безнадежна. «Кончишь одинокой старой девой, окруженной кошками!» Он спрыгнул со стойки, тряхнув головой. «Пойду пописаю». «Вперед!» — ответила я, закуривая. «Пять, четыре, три, два, один». «Ты кого-то встретила?» — завопил он, выходя из туалета. «М «Застегни брюки». «Отвечай мне, кто это, где он, я его знаю». «Да». «Эдвард, ты трахалась с ирландцем, так я и знал». «И как? Давай все подробности». «Рассказывать нечего. Сухой остаток. Он сделал мне много хорошего, а я ему много плохого. Я наверняка окончательно потеряла его, и это все». «Ты не способна и муху обидеть, не говоря уж о парне вроде него. Так что все это ерунда!» Он обнял меня и, как всегда, прижал к себе так, что я задохнулась. «Ну давай, рассказывай, что произошло!» «Пожалуйста, не надо, я не хочу говорить о нем». «Почему?» «Потому что тоскую по нему». Я еще теснее прижалась к Феликсу. «Слава Богу, ты не приволокла его сюда в одном из своих чемоданов, а то было бы совсем плохо. Мне бы все время хотелось переспать с твоим мужиком». Я заплакала от смеха, от печали. Феликс долго баюкал меня в объятиях, а я все не могла успокоиться. «Счастливые люди были готовы, я чуть меньше». Не выспалась, нервничала и была взвинчена. В последний раз проверила, все ли в порядке. Все было супер. Новая посуда на месте, пиво разливается как надо, кофемашина выдает кофе, достойный этого названия, бар сверкает, книги в лучшем виде расставлены на полках и ждут читателей. Мы с Феликсом решили перетряхнуть наш каталог. Я предоставила ему полную свободу. «Сама я слишком давно отключилась от литературной жизни, чтобы правильно сориентироваться». «Надо взять и что-нибудь погорячее», — заявил он. «У наших клиентов, знаешь ли, на это есть спрос». Я и не сомневалась, тем более, что часть клиентуры пришла через него. В общем, он заказал, среди прочего, Чака Паланика, Ирвина Уэлша и последний роман неизвестного мне французского автора Лорана Бетони «Земные дела». Ты увидишь это, как если бы Маркиз де Сад написал «Опасные связи», но современным языком. Это придаст нашему заведению легкий аромат скандала. Очень даже миленький. Я улыбнулась. После двух лет летаргии я чувствовала себя готовой и к нарушению общественной нравственности, и к скандалу. Ну все. Грифельная доска выставлена. Я открыла дверь, чтобы услышать колокольчик, как раньше, когда его звон так радовал Клару. Прикрыла глаза и увидела ее улыбку. И тут вошел первый клиент. Рабочий день начался. Феликс появился к полудню с громадным букетом роз и фрезий, похожим на тот, что Колин подарил мне много лет назад. Он неуклюже протянул его мне и отправился со своей курткой к вешалке. Я поставила цветы, подошла к нему, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Он бы гордился тобой!» — шепнул мне на ухо Феликс. Все воскресенье я занималась обустройством квартиры. После моего возвращения прошло две недели, а я по-прежнему жила в окружении коробок и чемоданов. Квартирка была небольшая, но меня она устраивала. Здесь я чувствовала себя дома. Я прикрепила на стены несколько фотографий Колина и Клары, чтобы они всегда были рядом. Одежду, только свою, я, наконец, повесила в шкаф. Поставила на полке книжки, которые брала с собой в Ирландию. С огромным удовольствием установила великолепную кофеварку. Подарок Колина. Великое спасибо Феликсу, который ее уберег. Оставалось разобрать последнюю дорожную сумку. В ней я нашла фотографии Эдварда. Не в силах устоять перед искушением, я села на пол и стала их рассматривать. Когда я увидела нас обоих на глянцевой бумаге, сомнения и воспоминания снова накатили на меня. Эдвард постоянно занимал мои мысли, я тревожилась о нем. Мне хотелось знать, как он там, что делает, что сказал бы, узнав, что я снова взялась за работу. И думает ли он обо мне? Я сложила фотографии в коробку с сувенирами, которая хранилась в самой глубине шкафа. Вздохнула, снова включила музыку и пошла в ванную. Поливала себя водой и думала о том, что завтра проснусь и начну очередную рабочую неделю. Сумею открыть глаза в половине восьмого, спущу ноги на пол, оденусь и открою счастливых людей, найду в себе силы улыбаться клиентам, разговаривать с ними... «Все получится, потому что выбора у меня нет!» Солнце просачивалось сквозь занавески моей спальни. Хорошая погода поможет мне справиться с сегодняшней задачей. Я вернулась уже месяц назад и не собиралась сдаваться. Я спокойно готовилась к новому дню, открыла окно и встала перед ним с чашкой кофе, и первой сигаретой. Как и каждое утро, я вошла в счастливых через служебный вход, но сегодня я повесила в витрине табличку, предупреждающую о более позднем открытии. Автопилот включился. Я вышла из цветочного магазина с охапкой белых роз. Нервничая и дрожа от возбуждения, зашагала по аллеям, Однако дорогу находила легко. Перед их могилой я как следует отдышалась. Она, как и раньше, была в полном порядке. Я сбросила с мрамора несколько увядших лепестков и поставила цветы в вазу. Присела на корточки, кончиками пальцев погладила имена. «Привет!» «Любимые мои, я вернулась!» Я скучала без вас. В Ирландии было хорошо, но было бы еще лучше, окажись вы оба там, со мной. Ох, Клара, знала бы ты, я каталась по песку с такой огромной собакой, каких ты никогда не видела. Ты бы могла забраться ей на спину и погладить уши. Мне жаль, что у тебя такой не было. — Мама очень любит тебя. Я вытерла слезу, покатившуюся по щеке. — Колин, любимый мой, я слишком люблю тебя. — Когда мне удастся тебя отпустить? Вроде к этому я приблизилась, а потом, сам видишь, думаю, Эдвард тебе бы понравился. «Да что я такой болтаю? Он ведь должен понравиться мне, а не тебе!» Я огляделась вокруг, ничего не видя, смахнула слезы, потом снова перевела взгляд на их могилу и склонила голову на бок. «Я так люблю вас обоих! Но мне пора. Феликс ждет меня!» Я подошла к своему литературному кафе. Феликса еще не было. Нормально. Но небо оставалось голубым, и я улыбнулась, прикрыв глаза. Теперь я обрела способность ценить маленькие простые радости. Что ж, уже хорошо. Я дотронулась до своего обручального кольца. В один прекрасный день я сниму его возможно, ради Эдварда. Зазвонил телефон. Время начинать работу. Перед тем, как войти в кафе, я бросила взгляд на вывеску. Счастливые люди! Конец книги. Ноябрь 2015 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Леонтина Бродская.